Настя повесила трубку и вернулась на кухню, где вместе с мужем разгадывала огромный размером с газетную полосу кроссворд. Алексею достаточно было одного взгляда на её лицо, чтобы понять, что она находится в крайней степени недовольства. "Ты чего, старушка?" озабоченно спросил он. "Кто тебя расстроил?" "Ерунда, Лёш", не обращая внимания Отмахнулась Настя. Ну что там у нас дальше? А дальше у нас персонаж, сделавший карьеру на стеклотаре. Третья буква Р и предпоследняя тоже Р. Баркелфедро. Тут же откликнулась она. Умница, похвалил муж. Тогда у нас появилась буква F. для слова по горизонтали это будет это будет патологическая страсть к тем, кого уже нет это что такое это некрофилия составитель кроссворда претендует на чувство юмора наверное он пожал плечами а почему ты злишься Что в этом плохого? Извини, солнышко, это я так. Настроение испортилось, вот и брюзжу. Может, расскажешь, родному, мужет? Ой, Лёшак, да нечего рассказывать, глупая у тебя жена, вот и весь рассказ. Дура одним словом. А поподробнее нельзя? 20 лет с тобой знаком, и всё мечтаю услышать трагическую повесть о том, какая ты глупая. Слушай, Ася, ты валяешь дурака. Вот именно, я валяю дурака, и поэтому у меня резко испортилось настроение. Понимаешь, я позволила себе увлечься эмоциями, и очень боюсь, что в результате моих пустых переживаний промаргаю серьезное преступление. Она неторопливо пересказала Лёше всю эпопею с Тародином. Я ведь понимаю, что он прав, он дело говорит, но ничего не могу с собой сделать. Вот как невзлюбил я его с самого начала, так и пошло все на перекосяк. Ты же понимаешь, что у меня возможностей в сто раз больше, чем у частного детектива. Я бы этот список отработала в три секунды вместе со всеми многочисленными однофамильцами. Если бы я нормально работала, то адреса, телефоны, места работы и пикантные подробности биографии этих двадцати шести человек я бы знала максимум через два дня. И тогда этому Тарадину оставалось бы только посмотреть на них своими глазами, сравнить приметы и понаблюдать за образом жизни. А я строила из себя не весь что, играла в целомудрие и доигралась до того, что мужчина уехал вслед за женщиной, похоже не с самыми романтичными намерениями. Если бы я с самого начала все делала так, как надо, Тарадин нашел бы мужчину еще до того, как тот уехал. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я понимаю, Асенька. что ты себе не простишь, если этот таинственный мужчина убьёт женщину. Но я не понимаю другого. Чего же? Я не понимаю, откуда взялись эти сложные отношения с частным детективом. Почему ты его не взлюбила-то? Он тебя обидел? Он меня испугал, ответила Настя очень серьёзно. Он представитель мафиозной структуры, и я жутко боялась вляпаться в какое-нибудь дерьмо. Зачем же ты ему помогала? Меня попросили. Кто? Человек, которому я не могла отказать. Господи, откуда ж такие берутся? Искренне изумился Лёш. Сколько тебя знаю, отказать ты всегда могла кому угодно. Что же это за выдающаяся личность? Я его знаю. Его лично нет. Но ты видел его сына. Помнишь, в прошлом году ко мне неоднократно приходил смешной такой человечек с визгливым голосом. Ты тогда ещё возмущался, что я пускаю в дом уголовников. Помню. Он же погиб, кажется. Да, он погиб. И поскольку я чувствую себя виноватой в этом, я не могу отказать его отцу. А отец, конечно, этим пользуется, прокомментировал Алексей. По-моему, ты действительно валяешь дурака. Я тебя не узнаю, Ася. Для тебя дело всегда было на первом месте, а эмоции на последнем. Что изменилось? Произошло что-то такое, о чём я не знаю, и что заставило тебя так сильно измениться? В чём дело, Асенька? Ни в чём, милый. Наверное, я просто старею, теряю хладнокровие, трезвость мысли, рассудительность. Знаешь, чем человек моложе, тем меньше у него жизненного опыта, и тем проще ему быть жестоким и не поддаваться жалости. А с годами приходит понимание простой истины. Нет такого преступника, которого не за что было бы пожалеть. Всегда есть хоть что-нибудь, что способно вызвать сочувствие, надо только уметь это увидеть. Преступление это несчастье самого преступника, а не только его жертвы. У ну, ладно, всё это философия. она внезапно улыбнулась и сопли на глюкозе плевать мне на всех мафиози вместе взятых надо делом заниматься а не кане учить правильно ну наконец-то облегченно вздохнул Лёш а я то уж испугался что мне жену подменили